429. июль 10. -е. при соприкосновении людей друг с другом всегда происходит незримое взаимодействие аур и более сильная аура побеждает процесс глазу не виден но ощутимо явно если на нем сосредоточить внимание ни одно человеческое касание не остается без следствий этот незримый процесс можно контролировать волей и не являть слабости подчиняясь вибрациям чужой ауры. Многословие ослабляет защитную сеть. Сознательное, сдержанное молчание усиливает ее. Нельзя при этом давать власть астралу себя уявлять. Астральная эмоциональность нарушает монолитность воли. Железные шоры надо взять астрал. Довольно потворство пояться.